Глава четвертая. Одиум и опиум войны. Под термином «одиум» автор подразумевает «преддверие». Сноска к главе книги Шапошникова «Мозг армии». Теме мобилизации Суворов посвятил целую книгу «День М». Владимир Богданович пытается доказать, что мобилизационное развертывание армии СССР базировалась на неких особых, отличных от других принципах и нацеливалась на агрессивные действия в отношении сопредельных государств. К сожалению, из-за хаотичного изложения мобилизационных вопросов взаимосвязь событий в дне М нарушается, теряются причины и следствия явлений. Постараюсь выстроить события предвоенных лет в единую нить, дополнив ее теорией военной науки по данному вопросу, без которой нельзя понять причины тех или иных действий руководства армии и страны. Что же такое мобилизация? Что Борис Михайлович Шапошников назвал «одиумом войны»? Слово «мобилизация» с одной стороны известное всем, с другой – не все понимают, что за ним скрывается. Не будем мудрствовать лукаво, и обратимся к военному энциклопедическому словарю. Цитирую. «Мобилизация вооруженных сил заключается в планомерном переводе войск на организацию и состав военного времени». Зачем нужна мобилизация, вполне очевидно. Ни одна страна не может себе позволить постоянно содержать массовую армию большой войны. Поэтому в мирное время армия хранится подобно сухофрукту в скукоженном виде, готовом в случае необходимости стать титаном для битвы колоссов. Переход из состояния сухофрукта в состояние титана – это переход к штатам военного времени. Что такое штаты мирного и военного времени? Возьмем основное тактическое соединение – дивизию. Например, в мирное время в 1940 году Стрелковая дивизия РККА должна была иметь численность 6 тысяч человек, а в военные 17 тысяч человек. Такое сжатие в мирное время достигалось тем, что в каждом батальоне было по одной роте, а остальные обозначались, то есть существовали только на бумаге. Вместо 27 рот, 3 полка по 3 батальона по 3 роты, существовало 9 рот а еще 18 разворачивались из резервистов в процессе мобилизации. В свернутой армии, кроме того, отсутствовали вспомогательные номера расчетов орудий. Большой вклад в сжатие дивизии до численности мирного времени вносили тылы – ездовые, водители, кашевары и хлебопеки, создававшиеся в военное время практически с нуля. Соответственно, в случае войны в течение нескольких дней – дивизия превращалась в полновесное армейское соединение. В первые третьи сутки прибывали резервисты, бывшие рабочие, крестьяне, учителя и врачи. Далее подразделения сколачивались, проводились батальонные и полковые учения, и готовый кубик армии направлялся к фронту. И те же принципы пронизывали всю структуру вооруженных сил, от дивизии до армии и фронта. Принцип был один и тот же – в мирное время необходимый для обучения минимум, в военное – оптимальная для боевых действий структура. Система эта была общей для различных государств. Различия не носили принципиального характера. Начнем разговор, осветив вопросы теории мобилизации 20-30-х годов. Что пишет Владимир Богданович? Эти мысли в разной последовательности высказаны разными авторами. Шапошников отличается от всех предшественников только тем, что выражался предельно ясно, кратко, категорично. Мобилизация является не только признаком войны, но и самой войной. Приказ правительства об объявлении мобилизации есть фактическое объявление войны. В современных условиях мобилизирующее государство должно заранее принять твердое решение о ведении войны. Под общей мобилизацией понимается такой факт, когда уже не может быть возврата к мирному положению. Мы считаем целесообразным видом мобилизации только общую, как напряжение всех сил и средств, необходимых для достижения победы. Чтобы понять смысл высказывания Шапошникова, Нужно вспомнить, что собой представляет книга «Мозг армии». Это исследование, посвященное подробному описанию событий последних мирных месяцев 1914 года. Рассказ ведется по дням, едва ли не по часам. В конце книги даются общие выводы. Если не выдергивать предложение из контекста, то смысл процитированного Суворовым текста совсем другой. Приведенные Владимиром Богдановичем цитаты, это не столько руководство к действию, сколько критика действий высших руководителей России 1914-го. Позволю себе процитировать отрывок из мозга армии, достаточно четко объясняющий смысл тезисов Бориса Михайловича. Одним словом, насколько в западных государствах мобилизация объявлялась при решенной уже войне, Настолько в Петербурге не было твердого решения о ведении войны, и указы о мобилизации можно объяснить, с одной стороны, намерением подкрепить дипломатические требования к Австрии, а с другой — испугом возможного нападения Германии и Австро-Венгрии при сознании факта запаздывания в своей боевой готовности. Четкого понимания современного политического значения мобилизации не было ни у дипломатов, ни у верховной власти, ни у русского генерального штаба. Последний смотрел на мобилизацию с точки зрения лишь боевой готовности, не входя в обсуждение того, насколько мобилизация являлась преддверием войны. Мы оставляем в стороне все доводы Сазонова Пуртолесу, все заявления Сухомлинова и Янушкевича, германским военным представителям, что русская мобилизация не создает опасности европейскому миру. Можно с уверенностью сказать, что Германия не дала бы спокойно закончить мобилизацию ни в России, ни во Франции, хотя обе они об этом и мечтали. Мобилизация на пороге мировой войны являлась преддверием войны, фактическим ее объявлением, И только в таком смысле и могла быть понимаема. В наши дни политическое значение мобилизации не только не уменьшилось, но наоборот еще более возросло, поскольку этот военный акт захватывает все области жизни государства. Поэтому в современных условиях мобилизирующее государство должно заранее принять твердое решение о ведении войны. Если в 1914 году никого нельзя было запугать частными мобилизациями, то тем более ныне подобные мобилизации менее всего составят действительную угрозу. Цитируется по Шапошников воспоминания ⁇ Военно-научные труды ⁇ Военный издат 1974 год, страницы 552-553. Таким образом, Когда Шапошников говорит, что мобилизация – это война, имеется в виду как раз сам факт начала мобилизации, как открытой, так и скрытой. Начало мобилизации, становящейся известной противнику в условиях 20-го столетия, фактически означает начало войны. Борис Михайлович оперирует событиями Первой мировой и главой своей книги, посвященной мобилизации, предупреждает властителей о том, что объявлением мобилизации нельзя бросаться направо и налево, использовать это как средство политического давления. Какие же были сделаны выводы из событий Первой мировой? Версия Владимира Богдановича выглядит так. День М. Теперь представим себя в гулких коридорах штаба РККА где-нибудь в 1925 году. Перед стратегами...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 После того, как читатель представил себе в роли руководителей РКК 20-х генерала-злоумышленника Иван Пьётр из голливудского боевика «Зверское лицо», униформа с погонами до локтя «Водка» в гранёной бутылке «Портрет Ленина на стене», Суворов подсовывает ему хитроумный план. И был разработан принципиально новый план вступления в войну. Вот его краткое содержание. Первое. Процесс мобилизации разделить на два этапа — тайный и открытый. Второе. Первый тайный этап — до начала войны. Армию увеличить до пяти миллионов солдат. Третье. Ради маскировки первый тайный этап мобилизации растянуть во времени на два года. Кроме того, тайную мобилизацию маскировать локальными конфликтами. Четвертое. Этап тайной мобилизации завершить внезапным, сокрушительным ударом по противнику и одновременно начать второй, открытый этап мобилизации. Далее идет традиционный, далеко идущий вывод. Как начинать тайную мобилизацию за два года до вступления в войну? если момент вступления в грядущую войну нам неизвестен? Советские стратеги и на этот вопрос нашли ответ. Следует не идти на поводу у событий, не ждать, когда война возникнет стихийно, сама собой, в неизвестный для нас момент, а планировать ее, установить момент ее начала. На самом деле Владимир Богданович просто не в курсе. В 1925 году в гулких коридорах были совсем другие проблемы. В январе 1924 года ЦК назначил специальную комиссию под председательством Сергея Ивановича Гусева в составе Михаила Васильевича Фрунзе, Климента Ефремовича Ворошилова, Григория Константиновича Орджоникидзе, Николая Михайловича Шверника и других для всестороннего обследования состояния Красной Армии. После нескольких месяцев работы комиссия сделала неутешительный вывод. «Красной армии, — говорилось в докладе комиссии, — как организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы у нас в настоящее время нет. В настоящем своем виде Красная армия боеспособна. Такая же уничтожающая оценка содержалась и в резолюции Пленума ЦК принятый по результатам работы комиссии. Заслушав доклад комиссии и единогласно принятые ею резолюции, пленум ЦК констатирует наличие в армии серьезных недочетов, колоссальная текучесть, полная неудовлетворительность постановки дела снабжения и прочее, угрожающих армии развалам. Антошин, военная реформа 1924-28 годов, Москва, Рио-Вюа, 1951 год, страница 8. Но, как читатель догадывается, гулки и коридоры были не только в штабе РККА, но и в штабах других армий. Соответственно, в этих штабах раздумывали о том, как можно избежать недостатков и просчетов, сопровождавших вступление в Первую мировую войну. Как говорил Достоевский, все мы вышли из гоголевской шинели. Точно так же все военные теории 30-х годов вышли из опыта Первой мировой войны. В отношении мобилизации таким опытом был июль-август 1914. Сама по себе идея скрытой мобилизации с целью упреждения противника и удара развернутой армией новинкой не была. В России 1913 года был установлен так называемый подготовительный к войне период. В период с марта до июля 1914 шли общие мероприятия по усилению армии. Например, были задержаны под знаменами, призванные на сборы весной 1914 -го года. 27 -го марта был запрещен вывоз верховых лошадей за границу. А 26 июля 1914 -го года был объявлен подготовительный период. Полевые войска в европейской части России были переведены на военное положение. Подвижной состав отводился из приграничных округов, накапливались запасы продовольствия в районах развертывания. До 30 июля официального начала мобилизации многие части были доведены до численности военного времени. Смотрите. Куль. Германский генеральный штаб. 1922 год. страница 68. 80. Пишет об этом и Шапошников в своих воспоминаниях. Вечером 16 июля, старого стиля, по новому стилю это 29 июля, послал полкам распоряжение о начале с 17 июля общей мобилизации дивизии. В Петркув был командирован второй старший адъютант для мобилизации обозов второго разряда частей дивизии. Таким образом, не уведомляя начальство, 14-я кавалерийская дивизия с утра 17 июля, еще до объявления общей мобилизации, фактически к ней приступила. Зевать не приходилось. Шапошников Воспоминания. Военно-научные труды. Москва. Военный сдат. 1974 год. Страница 243. По опыту начального периода Первой мировой войны, Тенденции сдвига мобилизации в предвоенный период только углубились. За примерами далеко ходить не нужно. Два этапа, тайный и открытый, наблюдаются уже у первой жертвы Второй мировой войны, Польши. Теоретические предпосылки скрытой мобилизации в Польше были разработаны еще в 30-х. Генерал Сикорский в книге «Будущая война». Между тем, в будущем необходимо серьезно считаться с очень распространенным в наше время стремлением к неожиданному нападению. Поэтому, чтобы исключить возникшее впоследствии этого противоречие и избежать вытекающих из этого трудностей, в будущем необходимо эшелонировать мобилизацию. Первый эшелон должен быть так быстро готов к действиям, как этого потребует необходимый в современных условиях минимум, безопасности государства. Достижение этой цели будет облегчено благодаря тому, что внутри страны применяется не такая система мобилизации, как в прифронтовых районах, где проводится индивидуальный, тайный призыв некоторого точно определенного числа запасных уже в момент политического напряжения. Сикорский. Будущая война. Москва, военный сдат, 1936 год, страница 117. Сикорский указывает на недостатки скрытой мобилизации, но совсем не исключает ее применение, учитывая очень распространенные стремление к внезапному нападению. В 1939 году поляки от теории перешли к практике. Скрытое мобилизационное развертывание польских войск начавшаяся 23 марта 1939 года, затронула четыре пехотные дивизии и одну КАВ-бригаду. Помимо этого были усилены соединения в ряде округов и созданы управления четырех армий и одной оперативной группы. Все эти мероприятия проводились по мобилизационному плану В от апреля 1938 года, предусматривающему скрытую мобилизацию в мирное время. Таковы были правила игры в преддверии Второй мировой войны. Им нужно было следовать или заранее обрекать свою страну на проигрыш. Итак, по состоянию на 1 июня 1939 года вооруженные силы Польши насчитывали почти 440 тысяч человек без корпуса пограничной стражи. Мобилизационные мероприятия, проводимые в предвоенный период, продолжились в Польше 13-18 августа 1939 года. Была объявлена мобилизация еще девяти соединений, а с 23 августа началась скрытая мобилизация основных сил. Замечу, что эти мероприятия польское правительство старалось сохранить в тайне не только от Германии, но и от своих западных союзников, которые опасались, что подобные шаги Варшавы могут подтолкнуть Германию к войне. Фактически скрытая мобилизация была балансированием на тонкой грани между миром и войной. С одной стороны, никто не отменял шапошниковская мобилизация «это война». С другой стороны, отказ от скрытых мобилизационных мероприятий ставил в невыгодное положение перед противником, не пренебрегающим этой мерой. Открытую мобилизацию в Польше собирались объявить 29 августа, однако Франция и Англия настояли на том, чтобы она была отложена до 31 августа. Тем не менее, благодаря скрытой мобилизации к началу боевых действий 1 сентября мобилизационный план был выполнен на 60%. По мобилизационному плану, Польша должна была создать армию численностью полтора миллиона человек. На 1 сентября 1939 года численность вооруженных сил Польши составила 840 тысяч человек. Заметим, тем не менее, что численность польской армии возросла по сравнению с июнем вдвое. Не было завершено развертывание польских войск. Лишь 46,8% войск находилось в районах предназначения. Как мы видим, улик по Владимиру Богдановичу вполне достаточно, чтобы обвинить Польшу в развязывании войны и назначении даты ее начала. Что на самом деле совершенно абсурдно. Польша лишь проводила мероприятия, совершенно необходимые для сколь-нибудь достойного вступления во Вторую мировую войну. Пусть все перечисленные действия не принесли Польше успеха, но вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать их напрасными или даже агрессивными. Во Франции, несмотря на попытки французского правительства отдернуть Польшу в проведении мобилизационных мероприятий, осуществлялось масштабное скрытое мобилизационное развертывание, начавшееся еще до того, как загремели пушки на германо-польской границе. Первые мероприятия по скрытой мобилизации начались летом 1939 года. Были призваны резервисты в 49 специальных крепостных батальонов и 43 специальные артиллерийские части, составлявшие войска прикрытия на границе. 21 августа была приведена в боевую готовность система ПВО. 23 августа во Франции началась скрытая мобилизация. Этапы французской скрытой мобилизации и динамика возрастания численности войск показаны в таблице. Как видно из таблицы, сухопутные войска в метрополии выросли в численности почти в пять раз. Вполне весомый аргумент с точки зрения теории Владимира Богдановича для объявления Франции зачинщиком войны и страной, назначившей дату начала Второй мировой войны. Открытое объявление мобилизации Францией состоялось 1 сентября 1939 года, за три дня до официального объявления войны. Завершили свое развертывание по штатам военного времени французские вооруженные силы 10 сентября, достигнув численности 5 миллионов человек. То есть скрыто развертывалась примерно половина армии. Обращаю внимание читателей на этот факт. В дальнейшем он нам пригодится. Есть пример мобилизации до начала боевых действий и в других странах. Яркий пример – это Финляндия. Ввиду нарастания напряженности в отношениях с СССР уже летом 1939 года, Финляндия начала скрытую мобилизацию, призывая резервистов для прохождения военных сборов. В октябре 1939-го процесс пошел по нарастающей. 6 октября было принято решение усилить армию мирного времени с таким расчетом, чтобы можно было сосредоточить в приграничных районах в течение 8-18 октября 5 бригад и 3 дивизии. Об этом написано в официальной финской «Тальвисоданхистория». 12 октября, в день начала советско-финских переговоров, началась всеобщая мобилизация. Однако официально она не объявлялась. Под вполне незатейливым названием «Учение резервистов» формировались новые дивизии. 12-23 октября намечалось скомплектовать шесть дивизий. Маннергейм в своих мемуарах называет вещи своими именами.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 К 30 ноября 1939 года финнами было развернуто дополнительно 5 пехотных армейских дивизий. Кроме того, две пехотных дивизии находились в стадии мобилизации, и еще три подготавливались к развертыванию. По логике Владимира Богдановича, это признаки назначенной даты войны со стороны Финляндии подготовка агрессии. Но оригинальнее всего выполнили задание надом. Данные в 1918 году, немцы. Результат размышлений в гулких коридорах германского генштаба рисуют события последних предвоенных лет. Обратимся к наиболее надежному источнику сведений сухим строком документов 24 июня 1937 года в директиве Бломберга, тогдашнего военного министра Германии. Директива о единой подготовке вооруженных сил к войне. В части первой директивы «Общие установки» есть такой пунктик «Б», в котором написано «Продолжать разработку плана мобилизация без официального ее объявления, чтобы обеспечить внезапность начала войны по времени и ведение ее такими силами, о которых противник не предполагает» в памятной записке ОКВ от 19 апреля 1938 года говорилось «Государство, его вооруженные силы и население приводятся в состояние, возможно, более высокой мобилизационной готовности еще до опубликования приказа о мобилизации». Незадолго до нападения на Польшу, 11 апреля 1939 года, в документе, озаглавленном также Директива о единой подготовке вооруженных сил к войне, но подписанном уже Адольф Гитлер, говорилось. Подготовку к началу боевых действий осуществлять с таким расчетом, чтобы можно было выступить немедленно после получения приказа, используя на первом этапе операции, расположенные вблизи границы части и не ожидая планомерного развертывания мобилизационных сил. Может оказаться необходимым, Занять передовыми частями исходное положение накануне дня наступления. Дивизии для такого удара, не ожидая от мобилизования, создавались скрытно. Например, в 1938 году, когда в сентябре 1938 было принято решение провести мобилизацию пяти кадровых дивизий за номерами 26, 34, 36, 33 и 35 и 14-й ландверной дивизии без официального объявления мобилизации. Казалось бы, все как у всех. Но в первые дни сентября 1939 года показ домашнего задания сумрачным тефтонским гением произвел неизгладимое впечатление. Немцам удалось полностью отмобилизовать свою армию до начала конфликта. В какой-то мере это было с течением обстоятельств. Первоначально войну планировалось начать 24 августа, а после смещения сроков было несколько лишних дней на мобилизацию. Суворов в свете вышесказанного совершенно напрасно пытается демонизировать РККА. Что же было на самом деле? Как непосредственный участник событий сентября 1939 года СССР также провел скрытую мобилизацию войск в общепринятом стиле. Правда, началась она позднее, чем в других странах. Только 6 сентября 1939 года, спустя три дня после того, как война стала мировой, после объявления Франции и Англии войны Германии, в семи военных округах была получена директива Наркома обороны о проведении больших учебных сборов. БУС. По директиве Наркома обороны номер 2.1.506.98 от 20 мая 1939 года название БУС присваивалось скрытой мобилизации. Открытый вариант общей мобилизации всех вооруженных сил Союза СССР должен был объявляться указом Президиума Верховного Совета СССР, статья Л Конституции СССР. В этом случае призыв военнообязанных производится приказами Народного комиссара обороны, расклеиваемыми для общего сведения. В порядке статей 72-73 Закона о всеобщей воинской обязанности. А большие учебные сборы можно было проводить без лишних фанфар. Название процедуры скрытой мобилизации целиком зависело от фантазии военного руководства той или иной страны. Выше я уже писал о названии польского плана скрытой мобилизации, обозначенного лаконичной буквой В. В рамках БУС начался призыв запасников для укомплектования армии, предназначавшейся для польского похода. Было призвано 2 миллиона 610 тысяч 136 человек. Итак, сухой остаток сравнения действительности. С теорией Владимира Богдановича на данный момент таков. Пунктик 1. Процесс мобилизации разделить на два этапа, тайный и открытый, был придуман не в СССР, это было общее место. Все в той или иной мере проводили скрытую мобилизацию. В СССР в 1939 году этот процесс был даже менее выражен. Бус начались в сентябре, когда все остальные участники конфликта уже мобилизовали до 60% армии военного времени. На очереди сравнение реальных событий 1939 41 годов со следующими двумя пунктами теории Владимира Богдановича. Второе. Первый тайный этап до начала войны. Армию увеличить до 5 миллионов солдат. Третье. Ради маскировки первый тайный этап мобилизации растянуть во времени на два года. Кроме того, тайную мобилизацию маскировать локальными конфликтами. До пяти миллионов армия в связи с событиями в Польше выросла. Но точно так же после окончания польской кампании прошла демобилизация. Ни о какой маскировке локальными конфликтами не могло быть и речи. Не было в СССР постепенного нарастания численности армии под видом конфликтов в течение двух лет. Были приливы и отливы, мобилизация и демобилизация. Владимир Богданович, видимо, не в курсе происходившего в связи с событиями в Польше, и поэтому в систему доказательств агрессивности СССР пытается втиснуть вполне рутинный закон о всеобщей воинской обязанности. До 1939 года всеобщей воинской обязанности в Советском Союзе не было. Призывной возраст 21 год. Вот это непонятно. И никто толком объяснить не может, почему надо забирать в армию в возрасте 21, а не раньше. Объяснить можно вполне просто. Молодой мужчина выглядит в качестве солдата лучше, чем без усы юниц. 21 год в свое время был стандартным призывным возрастом. Например, в Финляндии. Необходимость в солдатах привела к тому, что в 1940 году Финны призывали младшие возрастные группы на чрезвычайные сборы. Однако чрезвычайщина в качестве системы призыва не могла носить долгосрочный характер, и 24 января 1941 года финский парламент принял новый закон о воинской повинности, увеличивший срок службы и снизивший призывной возраст до 20 лет. В результате этого в армии Финляндии в 1940-41 годах на действительной службе находились три призывных возраста. Такой же пример дает нам Франция 1910-х годов. Призывным возрастом был 21 год, но в 1913 призывной возраст был снижен до 20 лет. В результате осенью 1913 года призвали два возраста одновременно, 20 и 21-летних получив вместо 256 тысяч новобранцев предыдущих годов 445 тысяч. Французская армия, ранее составлявшая в среднем 450 тысяч человек, в 1914 году достигла 690 тысяч строевых и 45 тысяч нестроевых на 39 миллионов человек населения. Одним словом, ледокол... Про Францию 1914 пишется на раз, и планы были наступательные, и два возраста призвали в 1913 году, и в уставе про наступление как основной вид действий написали. Но даже повода для подобных рассказов история РККА не дает. Владимир Богданович просто не в курсе, и потому сообщает читателям. И еще у Сталина был резерв. По новому закону о всеобщей воинской обязанности, призывной возраст был снижен с 21 до 19 лет, для некоторых категорий — до 18, и сразу загребли всех тех, кому 21, и всех, кому 20, и кому 19, а в ряде случаев и 18. В этом наборе был и мой отец, ему тогда исполнилось 18. День М, глава 16. Призывной возраст был понижен не в 1939 году, а тремя годами раньше, когда вышло постановление ЦИК и СНК СССР от 11 августа 1936 года, С-3, 1936 года, номер 6, гласившее 1. Во изменение статьи 10 Закона об обязательной военной службе от 13 августа 1930 года, С-3, 1930, номер 40, страница 424, установить, что к отбыванию действительной военной службы в РККА граждане призываются по достижении 19 лет, к 1 января года призыва, вместо 21 года. Законодательство об обороне СССР, Москва, военный сдат, 1939 год, страница 63. Но изучение истории законодательства об обороне не входит в планы Суворова. Технология ледокола предполагает выдумывание и подтасовывание фактов и представление мер общего характера в качестве экстраординарных и исключительно агрессивных. Владимир Богданович заливается соловьем в расчете на то, что читатель не будет проверять его слова. Великий смысл был заложен в эту систему. Она была как бы запрудой на реке, через нее пропускали не всех, только некоторых, а остальные накапливались. Момент наступил 1 сентября 1939 года. В этот день введена всеобщая воинская обязанность, и всех, кто раньше не служил, начали загребать. Запруда, как мы убедились, исчезла. Еще в 1936 году, и всех, кто раньше не служил, уже загребали небольшими порциями в течение нескольких лет, постепенно пополняя запас обученных возрастов. Отличие закона, принятого 2 сентября 1939 года, именно 2, а не 1, если уж быть точным, от существовавшей ранее системы призыва было в косметическом изменении, в принципах набора. По этому закону защита СССР с оружием в руках стала правом и обязанностью не только трудящихся, а всех мужчин без различия национальности, вероисповедания, образования, социального происхождения и положения. Срок службы был увеличен до трех лет в сухопутных частях и до пяти лет во флоте. Ничего экстраординарного в принятии такого закона нет. В Германии Уже в 1934 году вступил в силу закон о всеобщей воинской повинности. В Польше аналогичный закон был принят 9 апреля 1938 года. В СССР с момента образования в 1922 была обязательная для всех граждан страны воинская служба. Прохождение ее регулировалось законом об обязательной воинской службе в редакциях 18 сентября 1925 года, 1 августа 1928 года, 15 августа 1930 года и т.д. Смотреть собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза СССР. Первой фразой первой статьи закона во всех редакциях была «Защита Союза СССР является обязанностью всех граждан СССР». Однако далее уточнялось. Оборона Союза СССР с оружием в руках осуществляется только трудящимися. На нетрудовые элементы возлагается выполнение иных обязанностей по обслуживанию обороны Союза СССР. Отличие от общепринятой формы законов о всеобщей воинской обязанности было только в этом. В 1939 году эксплуататорские классы в СССР сочли искорененными – и фразу про «нетрудовые элементы» убрали. Фактически СССР принял закон о всеобщей воинской повинности скорее с опозданием, чем совершил в сентябре 1939 года какой-то поступок с далеко идущими намерениями. Чтобы уложить в свою теорию закона о всеобщей воинской повинности, Владимир Богданович, недолго думая, идет на прямое искажение действительности. Набор 1939 года был огромным. Второй раз такой трюк повторить было невозможно. Но в реальности никакого огромного призыва ранее не служивших в армии молодых людей в 1939 году не было. Были вышеупомянутые большие учебные сборы в связи с событиями в Польше. Они и вызвали возрастание армии с 1.910.477 человек, числившихся в РККА на 21 февраля 1939 года, до 5.289.400 человек на 20 сентября 1939 года. Новобранцев в сентябре было всего 659.000 человек. Для сравнения, призывы 1911 и 1912 годов были по 455 тысяч человек. Для похода в Польшу в сентябре 1939 года призывались в основном запасники. Единственный штришок, который добавил в процесс создания пятимиллионной армии новый закон, это продление срока службы 190 тысяч призывников 1937 года. Когда «Красный Блицкрик» завершился, Началось сокращение численности РККА, и к 25 ноября было уволено из армии 1 412 978 человек. А всего за осень 1939 года было призвано 1076 000 человек, ранее не служивших в армии. Энергии миллионов не наблюдается. Большинство пришедших в армию для проведения «Красного Блицкрига» были призваны из запаса. Параллельно с этими событиями шел процесс реорганизации РККА. Истоки сентябрьских постановлений СНК в данном случае не были связаны напрямую с событиями в Польше в сентябре 1939 года. С мая 1939 года советское военное руководство, прекрасно понимая, что в Европе пахнет порохом, стала готовить новую систему мобилизационного развертывания РККА. 27 июля 1939 года комиссия под председательством заместителя Наркома обороны Григория Ивановича Кулика приняла решение к 1 ноября отказаться от системы дивизий тройного развертывания, называемых иногда тройчатками. Что это такое и с чем это едят? Дело в том, что у мобилизации есть разные принципы. Простейший вариант сжимание дивизии путем исключения части рот и вспомогательных частей, я описал в начале главы. В этом варианте армия мирного времени это скелеты дивизий, которые после объявления мобилизации обрастают призывниками и резервистами. Другой вариант это размножение дивизий почкованием, когда одна кадровая дивизия отдает какую-то свою часть для формирования новой дивизии. Из клеточки кадровой дивизии создавалось новое соединение. Именно такой принцип существовал в СССР до принятия указанного постановления. Всего в РККА в 1939 году было 98 стрелковых дивизий следующего состава, 14 в численности по 13550 человек. 35 в численности по 6500 человек. 37 в численности 5220 человек, так называемые дивизии тройного развертывания. 13 горнострелковых в численности по 4000 человек.